1,28 вольта. Диагноз выставляется с помощью компьютерной программы. Псевдонаучность. Часто заявляется, что методика – современное переосмысление диагностики по фоллю. Тем не менее, разработчики аппаратов неоднократно под разными предлогами отказывались от их проверки в контролируемом эксперименте,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 В реестре клинических исследований упоминаний нет. В результате его проведения тоже отсутствует.